Ничего не сказали или отделались. Только что обозначена линия исторического, нравственного понимания, не скрываем кажется нам наиболее близкой к истине. Но в течение многих десятилетий ее почти не замечают, почти не слышат. Тут отнюдь не упрек, а исторический факт. Российская мысль, политическая, идейная борьба второй половины xix начала xx века — Развивалась в сложном водовороте притяжений и отталкиваний, где до таких явлений, как карамзин, часто находились категорические, крайние, страстные оценки, либо панигирик, либо решительно упал. Не от того ли потомки историографа боялись публиковать больше, чем нужно. Официальная версия ангельской жизни не должна быть замутнена, и что греха таить, пятьюестями тысячами, ежегодной пенсии. За сорок лет более двух миллионов. Тут играли свою роль. Да не только и не столько в грубо материальном смысле, все равно же не возьмут обратно, сколько в моральном. Неудобно, невозможно при такой награде говорить вольно, выходить из образа, представлять настоящего Карамзина, который хвалил только то, что мог прицать. Кто критиковал царя справа, но с левой дерзостью, кто защищал монархический принцип описанием таких самодержавных злодейств, что читатели шли в декабристы, кто не зря сердился за восемь дней до смерти, что пенсия чересчур велика. В 1911 году многознающий редактор русского архива Бартенев поместил в своем журнале заметку о богатом собрании неопубликованных бумаг крымзина находившемся у его внуков Мещерских, в имении Дугини, Сычевского уезда, Смоленской губернии. В 1915 году известный пушкинист Мадзалевский описал бесценный альбом дочери Карамзина Екатерины Николаевны Мещерской, где были, между прочим, и автографы Пушкина. Альбом был утрачен во время революции. И 90 лет спустя семья, как видим, придерживала архив, боясь, как бы Карамзин не высказался. Бумаги Мещерских. Самое любопытное, что огромный архив именно тех Мещерских, которые, породнившись родом Паниных, владели до самой революции смоленским имением Дугина, и этот архив сохранился. В Центральном государственном архиве древних актов фонд князей Мещерских две с лишним тысячи единиц хранения, личная переписка, бухгалтерские счета того самого Дугина, вплоть до революции, Но где же здесь бумаги Карамзинские? Всего два-три документа, имеющих весьма косвенное отношение к историографу. Как видно, в имении было два сундучка. Один повседневный, хозяйственный, семи мещерских. Другой с карамзинскими реликвиями. Куда он девался? Сгорел, но ведь другой рядом уцелел. Вывезен за границу, но там не было ни одной публикации. Растворился в других собраниях, может быть. Закопан землю? Возможно. Требует розыска? Без сомнения. Таковы некоторые черты причудливой судьбы истории государства российского.